уха Альфреду и Ирене Брендель Пока ты пела, осень наступила, лучи на печку растопила пока ты пела и летала похолодало. Теперь ты медленно ползешь по глади с замызганной плиты, не глядя Туда, откуда ты взялась в апреле. Теперь ты еле передвигаешься, И ничего не стоит убить тебя. Но, как историк, смерть для которого Скучнее, чем мука, я медлю, муха. Пока ты пела и летала, листья, Попадали, и легче литься в воде на землю, Чтоб назад из лужи возриться в чуже. А ты, видать, совсем ослепла. Можно представить цвет крупинки мозга, Померкшей от твоей брусчатки сродни сетчатки, И содрогнуться на тебя пожалуй устраивает дух лежалый жилья зеленых штор понурость жизнь затянулась ах цакатуха потерявшая юркость ты выглядишь как старый юнкерс как черный кадр документальной эпохи дальней Не ты ли за полночь там то и дело Над люлькой моей гудела, гонимое в оконной раме прожекторами? А нынче, милая, мой желтый ноготь, Брюшко твое угораст потрогать, И ты не вздрагиваешь от испуга, жужжа, подруга. Пока ты пела, за окошком серость усилилась, И дверь расселась в пазах от сырости, И мерзнут пятки, мой дом в упадке. Но не пленить тебя ни пирамидой Фаянсовой давно немытой посуды в раковине, Ни палаткой сахары сладкой. Тебе не до того, Тебе не до мельхиоровые дребедени, С ней связываться себе дороже. Мне, впрочем, тоже. Как старомодны твои крылья, лапки. В них чудится вуаль про бабки, Смешавшаяся с вчерашней. Французской башней, век номер девятнадцать словом. Но сравнивая с тем и овым тебя, Я обращаю в прибыль твою погибель, Подталкивая ручкой подлой тебя К бесплотной мысли, К полной неосязаемости раньше срока. Прости. Жестоко, О чем ты грезишь? О своих избитых, но не рассчитанных никем орбитах? О букве шестирукой ради тебя в тетради, расхристанной на месте плоском, кириллицыным отголоском, единственным, чей цвет бывало, ты узнавала? И вспархивала. А теперь, слепая, Не реагируешь ты, уступая Плацдарм живым брюнетком, Женским ужимкам, жестом. Пока ты пела и летала, Птицы отсюда отбыли, В ручьях плотицы убавилась. И в рощах пусто. Хрустит капуста В полях от холода, Хотя одета по-зимнему, И бомбой где-то Будильник тикает, Лицом неточен, И взрыв просрочен. А больше Ничего не слышно. Дома Отбрасывают свет покрышно Обратно в облако. Трава пожухла. Немного жутко. И только двое нас теперь Заразы разносчиков. Микробы, фразы Равно способны поражать живое. Нас только... Двое. Твое страшащее со смерти тельца, Мои, играющие в земледельца с образованием примерно восемь пудов, плюс осень. Совсем испортилась твоя жужжалка, Но времени себя не жалко на нас растрачивать. Скажи спасибо, что не спесиво, Что совершенно не брезгливо, Либо не чувствует, какая липа Ему подсовывается в виде вялых, Больших и малых порхатостей. Ты отлеталась. Для времени, однако, старость и молодость Неразличимы. Ему причины и следствия Чужды де юры А данные в миниатюре тем более, Как пальцем в спешке орлы и решки. Оно, пока ты там себе мелькала, Под в впол накала, Спасаясь от меня в стропила, Таким же было как и сейчас, когда с бесцветной пылью ты сблизилась благодаря бессилью и отношению ко мне. Не думай с тоской грюмой, что мне оно большой союзник. Глянь, милая, я твой соузник, подельник, закадычный кореш. Срок не ускоришь. Снаружи осень, злополучье голых ветвей кизиловых, Как при монголах брак серой, Нескорослые расы и жёлтой массы, Верней, сношение, и никому нет дела До нас с тобой. Мною овладело оцепенение Серечь твой вирус. Ты б удивилась, узнав, как сильно заражает Сонность и безразличие рождая, склонность Расплачиваться с планетой, ее монетой. Не умирай, сопротивляйся! Ползай! Существовать неинтересно с пользой, тем паче для себя, казенный, честней безоны, смущать календари и числа присутствием, лишенным смысла, доказывая посторонним, что жизнь синоним небытия и нарушения правил. Будь помоложе ты, я б взор направил Туда, где этого в избытке. Ты же стара и ближе. Теперь нас двое, и окно с поддувом. Дождь стекла пробует нетвердым клювом, Нас заштриховывая без нажима. Ты недвижима. Нас двое стало быть. По крайней мере, когда ты кончишься, Я факт потери отмечу мысленно, Что будет эхом твоих с успехом Когда-то выполненных мертвых петель. Смерть, знаешь, если есть свидетель, Отчетливее ставит точку. Чем в одиночку. Надеюсь все же, что тебе не больно? Боль места требует, И лишь окольно к тебе могла бы подобраться, С тыла накрыть, Что было бы, видимо, моей рукою. Но пальцы заняты пером, строкою, чернильницей, не умирай покуда не слишком худо пока мест дергаешься ах гумозка плевать на состояние мозга вещь вышедшая из повиновенья, как то мгновенье по своему прекрасна. то есть Заслуживает, удостоясь овации наоборот, продлиться страх. Суть таблица зависимости между личной беспомощностью тел и лишней секундой. Выражаясь сухо, я, цокотуха, пожертвовать своей согласен. Но вроде этот жест напрасен. Сдает твоя шестерка, шива, Тебе паршиво. В провалах памяти, в ее подвалах, Среди ее сокровищ, палых, Растаявших и прочь, Вообще их, не при кощеях, Не пересчитывали ни тем паче позднее, Среди этой сдачи существования Приют нежёсткий, Твоею тёзкой неполную По кличке Муза уже готовится. Отсюда муха, длиноты эти. Это как бы свита букв алфавита. Снаружи пасмурно мой орган трения О вещи в комнате по кличке зренья сосредоточивается на обоих. Увы, с обоих узор насиженный, ты взять не в силах, Чтоб ошарашить серафимов хилых, Там, в ампереях, Где царит молитва. Идеи ритма и повторимости, с их колокольни бессмысленные, берущие корни в отчаянье им, насекомым, туч, незнакомым. Чем это кончится? Мушиным раем? Той Пасекой, вернее, сараем, Где над малиновым вареньем сонным кружатся сонмом Твои предшественницы, Издавая звук поздней осени, Как мостовая в провинции. Но дверь откроем, и бледным роем они рванутся мимо нас обратно, В действительность ее опрятно Укутывая в плотный саван зимы, Тем самым подчеркивая, Благодаря мельканью, Что души обладают тканью, Материей, судьбой в пейзаже, Что цвета сажи — вещь в колере. Чем бить баклуши, меняется — Что в сумме души любое превосходит племя, Что цвет есть время Или стремление за ним угнаться. Великого Галикарнасса Цитирует то фас, то в профиль Холмов и кровель. Отпрянув перед бледным вихрем Узнаю ли тебя я в ихнем и крылатом войске? И ты по-свойски спланируешь на мой затылок, Соскучившись вдали опилок, Чьим шорохом весь мир мрочим. Едва ли, впрочем, да в дуба позже всех столетней, Ты, милая, меж них последний, окажешься, И если примут, то местный климат, С его капризами в расчет принявший, Спешащую сквозь воздух в наши пределы, Я тебя увижу весной, Чью жижу, топча, подумаю, звезда сорвалась. И, преодолевая вялость, рукою вслед махну. Однако не зодиака то будет жертвой, Но твоей душою летящую совпасть с чужою личинкой, Чтоб явить навозу метаморфозу. 1985 год.